Но вернемся к реализации таланта, что проявился у нашего молодого гегельянца. Его ведь, если честно, интересовала не драматургия, а философия. И прежде всего Гегель, поразивший А.В. своим масштабом еще во время учебы в Германии. То есть мы наблюдаем классический случай. Шел в комнату, попал в другую. Причем цитата из Грибоедова не случайна. Александр Сергеевич отметился в истории бессмертной комедии Горя от ума». Все остальное его творчество покрыто мраком, в коем ориентируются только литературоведы. Александр Васильевич отметился триптихом пьес, остальное тоже во мраке кромешном. Не стремился он, короче, в Лопе де Веги и в Шекспиры, просто так вышло что заставляет вспомнить бессмертную истину. Бог не фрайер, и как не зарывай свой талант, как им не пренебрегай, а он таки выскочит, будто прыщ на носу. Но одного выплеска чувств Александру Васильевичу показалось мало. В душе накопилось столько, что потребовалось, что называется, продолжение банкета. И оно не замедлило себя явить в двух последующих пьесах «Дело» и смерть Тарелкина. В них автор не отдельного авантюриста изобличал, а, можно сказать, вступил в борьбу с системой. В той драме, что случилось пережить нашему герою, не виноваты были уже не какие-то злонамеренные люди. Судебно-следственной семье тоже не без уродов. Тут сама так называемая «машина правосудия» оказалась ущербной и античеловечной. На этой машине драматург и отвел душу. Да так, что Салтыков-Щедрин отошел в сторонку и нервно закурил. В этих произведениях Сухово Кобылин отказался от былой стремительности действия и четкости структуры. Да и жанр изменился. Если «Свадьбу Кричинского» можно назвать сатирической комедией, то дело больше напоминает гротескный памфлет. Написана была пьеса в конце 1850-х годов, когда заскорузлая политическая система России начала помаленьку менять конфигурацию, но судейское чиновничество еще продолжало измываться над людьми. Что и показал Сухово Кобылин, создав мир, не побоимся этого слова, «кавкянской». Вроде бы наполовину те же персонажи. Муромский, Лидочка, Нелькин и тому подобное. Но смеяться над бывшими простаками как-то не тянет. Потому что вокруг вьются натуральные чиновные монстры. Все эти варравины, тарелкины. Важные лица, от которых дрожь берет. Дело Муромских здесь не просто папка с материалами. Это магический объект. Можно сказать, лампа Аладдина, умелое обращение, с которой приносит несметное богатство. И герои-чиновники прекрасно знают, с какого боку эту так называемую лампу тереть. Тут не о характерах речь. О демонах, готовых унизить, растоптать, да что там, в могилу загнать человека за бабло. В сравнении с первой эта пьеса оказалась тяжеловатой, менее сценичной и приятной для публики. Авантюрист-одиночка еще куда ни шло, но жутковатая система, этот мертвящий конгломерат упырей, который нынче живее всех живых, пугает и заставляет ежиться. Понимая системность этого зла, автор даже в списке действующих лиц обозначил группы персонажей как «начальство», «Силы», «Подчиненности» и тому подобное. А фамилии чиновникам дал говорящие и издевательские. «Шерц» и «Шмерц», «Ибисов» и «Чибисов» и тому подобное. В общем, при желании на этой пьесе можно воспитывать борцов с коррупцией, каковая показана тут ярко и красочно. Еще более абсурдистской выглядит ситуация в пьесе «Смерть Тарелкина». Там уже показана тяжба внутри чиновничей корпорации. Это Этакая схватка пауков в банке, в которой все средства хороши. Можно, к примеру, спереть бумаги у начальника Воравина, а затем, чтобы уйти от ответственности, сымитировать собственную смерть, причем натуралистическим образом, с настоящим покойником, которого хоронят вместо тебя. Следует... Ряд перемен личин. Умерших путают с живыми, а потом и вовсе объявляют оборотнями. Маразм, короче, по ходу действия крепчает, вопреки явно надуманным ходам и деталям, становясь все убедительнее. Так что по прочтении поневоле задумаешься, а действительно не оборотни ли они? Человеческого в этих людях практически не осталось. Они и впрямь пауки, и сопереживать в данном произведении, в отличие от двух предыдущих, собственно, некому. Зловещая штучка, тоже заставляющая вспомнить Кавку, что стал русской былью задолго до начала большевистских экспериментов. Постановочная судьба этих пьес оказалась далеко не такой звездной, как у «Свадьбы Кричинского». Сухово нас насочли своего рода диссидентом, бунтарем, критикующим основы имперского порядка и ну ему совать палки в колеса. Цензура поначалу полностью запретила постановку дела, надо полагать, озлившись на портреты чиновничества. И печатать пьесу не разрешали, так что она впервые увидела свет в там издате, то есть в Европе, Лишь спустя 8 лет она появилась в русской печати, причем в сильно урезанном виде. А на сцене впервые была показана лишь в 1882 году, что характерно под названием Отжитое время. Смерть Тарелкина тоже ждала возможности воплощения в театре целых 30 лет. Зритель увидел пьесу лишь в 1900 году, также под измененным названием. «Расплюевские веселые дни», да еще с сокращениями и переделками. На дворе была уже другая эпоха. В театре блистали пьесы новых звезд Чехова и Горького, и на фоне этого зрительского успеха суково хобылинская пьеса не получила. Вся трилогия была впервые поставлена в 1901 году, незадолго до смерти автора, и особой радости эта постановка ему – не принесла. Интерес к творчеству Сухого Кобылина пробудился позже. Ту же трилогию, к примеру, в 1917 году в Александринском театре поставил Всеволод Мейерхольд, что показательно, особенно в отношении двух последних произведений Сухого Кобылина. В них автор, быть может, сам того не ведая, нащупал некоторые эстетические приемы и способы интерпретации жизненного материала, которые были более созвучны веку XX, а не современникам драматурга. Не случайно и в эпоху перестройки полузабытого автора подняли на щит, начав ставить ту же смерть Тарелкина во множестве театров. При жизни Сухово Кобылин увидел успех лишь одной своей пьесы. Правда, все сборы от постановок оседали в государственной казне. И признания от собратьев по перу автор не добился. Его замалчивали в течение десятилетий, так что публика на премьерах двух последних пьес удивлялась. Как? Сухово Кобылин еще жив? Вероятно, из-за этого он так и не ощутил себя профессиональным литератором. Не вошел в круг, который почти в полном составе поворачивался к нему спиной в том числе и буквально, как в одном литературном салоне после успеха «Свадьбы Кричинского». В предисловии к пьесе «Дело» он заявляет, что класс литераторов также же мне чужд, как и остальные 14, а свое произведение называет «не плодом досуга и не подделкой литературного ремесла, а из самой реальнейшей жизни с кровью вырванным делом». Что-то отделяло этого гордого и извительного человека от литературной бучи боевой кипучей. Хотя жизнь его сталкивала с литературными звездами первой величины. Лично был знаком с Гоголем. В Европе они даже длительное время провели вместе. Занимался гимнастикой и фехтованием с Львом Толстым. А с Некрасовым был не просто знаком, Тот напечатал свадьбу Кричинского в «Современнике», причем в одном номере с толстовским рассказом «Два гусара». Несмотря на это, литературный мир Сухово Кобылина не воспринял. Один лишь Бабарыкин написал опус, сюжет которого до боли напоминал драму, пережитую нашим героем. Александр Васильевич тоже не жаловал коллег. Тургенева в упор не видел, Островского на дух не переносил, а Толстого после опубликования Крейцеровой сонаты обозвал порнографом. Да и вообще он больше любил философией заниматься. Какие тут подмостки, когда тобой завладевают устремления поистине космические. Русский космист, ни больше, ни меньше. Так называют Сухово кобыли на многие историки философии. И с ними вряд ли поспоришь. Подлинным делом жизни Александр Васильевич считал именно философию, каковая по определению иерархически выше изящной словесности. Об увлечении Гегелем уже говорилось выше. «Гегель – наше все» мог бы смело начертать на знамени Сухово-Кобылин, который почти 40 лет занимался переводами великого немецкого зануды. Что несколько удивляет. Они ведь, по сути, были антиподами в отношении как характеров, так и личного жизнестроительства. Тем не менее, Сухово Кобылин год за годом занимался тщательным переводом гегелевских трудов, что обрастали бесконечными толкованиями и примечаниями. А.В. был поражен в первую очередь масштабом Гегеля, замахнувшегося на философское осмысление всего, что имелось на ту пору в подлунном мире. Но до конца сумрачный германский гений нашего горячего соотечественника все-таки не смог подчинить. Параллельно с переводами Сухово Кобылин разрабатывал собственную философскую систему, каковую называл неогегелизмом или учением «всемира», Мыслительная политика была вселенского масштаба, что опять же характерно именно для российских любомудров. Если уж мыслить, то, по большому счету, обустраивая в своем мозгу Вселенную и забираясь в далекое будущее. При этом прилежным продолжателем Гегеля суховока были не стал. Более того, он даже критиковал своего кумира не понял, дескать, по-настоящему великий Георг Вильгельм Фридрих задачи рода человеческого. А почему? Потому что Дарвина не читал. А вот Айсан Васильевич читал основоположника эволюционной теории, и эта теория, в частности книга «Происхождение человека и половой подбор» 1871 год, серьезно перепахала его сознание. Сухово Кобылин утвердился в мысли, что эволюция имеет восходящий характер и даже разработал собственную теорию трехмоментного развития человечества. Первая стадия – земная, теллургическая. Вторая – солнечная, солярная. Третья – звездная, сидерическая. Иначе говоря, вначале мы топчемся на матушке Земле, затем дорастаем до возможности освоения всего околосолнечного пространства, а далее овладеваем всем звездным миром всей Вселенной. С высоты сегодняшних знаний, особенно с учетом наработок научных фантастов, идея выглядит вроде бы тривиально. Но следует учесть, что высказана она была во второй половине XIX столетия, когда о космических экспедициях муха не звенела. Разве что какой-нибудь кибальчич, сидя опять же на киче, создаст эскиз какого-нибудь космолета. А так, все были погружены в человеческое. Слишком человеческое. А в этом контексте планы выхода на галактические просторы поражают и заслуживают всяческого уважения. Суховокобылин во многом предвосхитил Иоанна Предтечу космической эпохи Константина Эдуардовича Циолковского, в частности, его доктрину лучевого человечества. Ведь наш герой вовсе не своих убогих и несовершенных современников собирался посылать к звездам. Все эти тарелкины и кричинские туда бы наверняка не долетели. По замыслу автора, был необходим колоссальный эволюционный рывок типа духовной мутации хомо-сапиенса. Вроде как человек просветляется, по ходу освобождаясь от унизительной плотской зависимости и уничтожая физические оковы. Организм тогда и не организм уже, а некое эфирное образование, которому под силу хоть на Луну, хоть на Альфа Центавра, Все это, правда, существовало не в виде какой-то стройной и внятно изложенной теории, а имело вид фрагментов, набросков, вариантов, которые требовалось собрать в единое целое. Скажем сразу, целого не получилось. Но ну, Суховок Кобылин не Гегель, немецкой усидчивости ему явно не хватало. Имел ли труд Александра Васильевича шанс обрести популярность и круг поклонников? Вряд ли. По Европе, да и по России бродил так называемый призрак коммунизма. Людей заботило социальное несовершенство мира, так что сухово кабылинским трудам место было на дальней полке, где бы они собирали пыль еще долгие десятилетия. Но такой судьбы философскому наследию нашего героя удалось избежать. Под самый конец XIX века, в декабре 1899 года, родовое имение в селе Кобылинка внезапно охватил пожар, и в нем сгорели почти все переводы и большая часть его оригинального философского труда. Как художественно выразился сам автор, многолетняя работа была уничтожена непостижимым определением рока, Мы же считаем, что роковое событие вполне вписывается в канву жизни этого человека. Канва представляет собой непобедно восходящую вверх линию. Это синусоида с внезапными взлетами и провалами, экзистенциальные качели, что для сухого кобылина вполне нормально. Впрочем, не очень жалко, если честно, того, что широкой популярности философские труды А.В. не обрели. Этот увлекающийся человек с какой-то удивительной легкомысленностью рассуждает об одухотворении человечества методом беспощадного конкурентного отбора, когда слабый и неприспособленный человеческий материал отмирает, подавляясь более сильными особами. На алтарь выдуманной им селекцией, он без всякой жалости бросает промежуточные формы жизни. Главное прорваться к звездам, а там гори все огнем. Слишком увлекся одним словом АВ, социал-дарвинизмом, забыв про то, что в сообществе homo sapiens работают и другие законы, не только естественный отбор. Так называемое «роковое начало» Прослеживается и в частной жизни Сухово Кобылина. Та самая Надежда Нарышкина родила от А.В. дочь, которую назвали Луиза. И это совпадение имен, мы думаем, о чем-то говорит. Девочка росла в доме своей матери без участия отца. Но Сухово Кобылин о ней помнил, и уже в преклонные годы, мучимый одиночеством, И спросил у императора Александра III высочайшего разрешения на удочерение сироты. Разрешение было получено. Луиза, уже далеко не девочка, была удочерена и в 1889 году вышла замуж. Так А.В. возможно хотя бы отчасти искупил свою вину перед другой Луизой, которая де Манш. Его же личная жизнь так и не сложилась. Через 9 лет после трагической гибели мадемуазель Симон он женился на другой француженке, Мари де Буглон, но молодая жена через год умерла от туберкулеза. Потом еще раз женился, теперь уже на англичанке Эмили Смит. И опять незадача. Супруга в скорости умирает от воспаления мозга. Но как тут не увидеть руку высших сил, которые то ли наказывали А.В. за ветренность и непостоянство, то ли подталкивали к какому-то иному варианту существования, в каковом семейное идиллия не предусматривалась. После 50 лет эксперименты с женитьбами закончились. Суховок Кобылин стал бобылем. Часть души он отдавал Луизе, к которой относился очень нежно. Часть — Гегелю с которым то конфликтовал, то примирялся. Одновременно он занимался бурной хозяйственной деятельностью, то винокуренный завод в имении откроет, то сахарный, то свечной. Но настоящего удовлетворения, как и серьезной коммерческой отдачи, все эти предприятия не приносили. Можно сказать, последние десятилетия Авенни столько жил, сколько доживал. И ведь дожил до глубокой старости, совсем немного не дотянув до 85 лет, что для русского литератора почти рекорд. Незадолго до смерти он написал, сколько событий, катастроф, забот, огорчений, планов, превратившихся в дым и действительно существовавшего, но исчезнувшего навеки. И хотя каждому вольно оценивать свою жизнь, как он пожелает, мы осмелимся с этим утверждением не согласиться. Не все исчезает навеки. Вэ был неправ. Остались пьесы. Осталось кое-что из философских трудов. Да и сама история этой странной жизни тоже никуда не делась. Она любопытна и в чем-то поучительна. Странная, странная судьба не раз проскакивает в дневниковых заметках, а все странное, как мы знаем, привлекает и будет привлекать дальше. Этот литератор так называемого второго ряда мог бы стать гордостью какой-нибудь менее представительной литературы. Хотя и в отечественной литературе Александр Васильевич сухово Кабылин занимает далеко не последнее место.